Глава 17 Ненастный гаснет день. Однажды утром римляне заметили на пыли форума следы богов, ночью покинувших вечный город. Из древних авторов. Осень. На полуострове между Понтом и Эгейским морем. Сокращаясь с излишней поспешностью, отлетают ясные теплые дни. Лучшее время года для стариков. Зноя уже нет, и скифские степи еще не послали на берега теплых морей северо-восточный ветер. Доцветают поздние розы. Утро на листьях с каймой желтизны блестела роса. Ночная сырость слегка покоробила желтоватый пергамент таблицу. Под заголовком «Летосчисление» было четыре строки. По счету Святой Церкви от сотворения мира истекло лет 6073. Персы миды считают от навуходоносора. Лет. 1312. По нашему исчислению, от Александра Македонского лет 896. От рождения же Христа, Бога Спасителя нашего, год 565. Заботой Евнуха Колигона эта таблица висела в круглой беседке ротонде. Тут же в тишине, в одиночестве трудился и сам писец. От ротонды до Большого дома, владения Велизария, великого полководца Великой империи, было рукой подать. Сотни шагов по утрамбованной дорожке, не широких воинских шагов и нелегких шагов сильного необремененного ношей мужчины. Того мужчины, воображаемыми днями, пути которого писатель Прокопий из Кесарии, умно следуя народному обычаю, обозначал в своих книгах расстояние до далеких стран, чтобы читатель мог ощутить размеры этого беспокойного мира. Здесь шаги были мелкие, стариковские, неровные. Сидя в ротонде за мраморным столиком, Калегон писал сепией, яркой, настоящей сепией, хорошо процеженной, без сажи и толченого угля, подмешиваемых купцами. В продаже теперь стало трудно найти чистую сепию, поэтому черную краску приготавливали на вилле. Пергамент был тоже настоящий, не современная подделка из проклеенного папируса или ситовника, но выделанный из кож мертворожденных телята и ягнят, прочный, отбеленный до молочного цвета. Коллегон вставал перед рассветом как раб, но без окриков и понуждения. Он спешил исполнить урок, заданный себе же, шесть страниц в день. Не так мало, если подражать наемным писцам, у которых буквы четкие, как выбитые печатью. Даже много для добровольного писца-домоправителя, который распоряжается имениями богача, ведет счета, следит за всем. Все люди изолгались, все изворовались, никому нельзя верить. Если сегодня пропустить в расчете ошибку, завтра ее повторят уже сознательно, чтобы ограбить. Калигон успел закончить первую страницу дневного урока. Едва он начал вторую, как его позвал знакомый голос. Без нетерпения, без досады, Калигон посыпал свежую строку толченым песком, встряхнул лист, свернул его в трубку вместе с подлинником и страницей, написанной ранее. Не следует разбрасывать записи. Велизарий, хозяин, звал и звал. Великий воин превратился в ребенка. Иду, иду! Спешу, светлейший! отвечал Калигон голоском старухи. От дряхлости на голом черепе евнуха вырос бесцветный пух, и голова Калигона напомнила о птице, ощипанной поваром. Бегу! Бегу! Тонкого голоса Евнуха боялись несравненно больше, чем грозных окриков Велизария. Где же ты, окаянный? сердился Велизарий. С помощью двух сильных слуг он тащился к ротонде. Мечу империи исполнилось 60 лет, может быть и больше, но не намного. Живая руина, отвратительная для всех, не была противна Калигону. Засохший евнух, особенно маленький рядом с Велизарием, служил единственной опорой бывшего полководца. Погладив костистую лапу Велизария своей тощенькой ручкой в пятнах от цепи, Калигон спросил. — Что с тобой, величайший? Скажи, и я утешу тебя. Колени Велизария подогнулись. Повисая на плечах слуг, он вытягивал тощую шею с набухшими жилами, серую, сморщенную, будто тело долго пробыло в воде, и жаловался. — Все против меня одного! Все! Гляди, гляди! Он подкуплен! Он хотел зарезать меня! Он! Он! Велизарий заплакал от жалости к самому себе. — Успокойся, светлейший! «Успокойся», — утешал калигон, вытирая платком глаза Велизария. «Твоя драгоценная жизнь цветет в тебе. Ты жив и силен. Покажи мне рану, я вылечу ее». «Вот, вот!» — Велизарий, гримасничая, натягивал кожу. На подбородке подсыхала царапинка, которую может оставить бритва в дрогнувшей руке. «Не бойся, владыка, твое здоровье вне опасности. Виновный будет наказан. Накажи! Накажи его!» Со злобой бормотал старик. Быть может, он хотел покуситься. Виновный ждал в нескольких шагах за спиной Велизария. Коллегон приказал. «Розги! Сечь его без пощады!» Бродобрей скрылся за деревьями. Раздались вопли, мольбы о милости. Велизарий прислушивался. Он плохо видел, но сохранил вслух и узнавал людей по голосам. Наказание длилось. Устав стоять, несмотря на помощь слуг, Велизарий распорядился. Довольно. Его брили раз в 4-5 дней. Он забывался, бритва царапала, и каждое бритье кончалось жалобами на покушение. Коллигон считал достаточным наказывать за настоящие провинности. За мнимые полагалась мнимая Жаккара. Из бродобрея Велизария мог получиться хороший мим. Светлейшего усадили в ротонде, и Коллигон развернул пергамент. Велизария не видел, что пишет его домоправитель, не только от плохого зрения но и по неграмотности. — Что ты делаешь? — Свожу счеты. — Считаю твои деньги, светлейший. Велизарий уронил голову на грудь. Слуги слегка поддерживали господина, внимательные, напряженные. Каллигон беспощадно наказывал за действительные упущения. — Что ты делаешь? — повторил вопрос Велизарий. — Считаю. — Свожу счеты, величайший, — терпеливо ответил Калигон. По утрам сознание Велизария ненадолго просветлялось. Солнце поднялось высоко. Коллегон знал, что хозяин скоро потеряет память. Сегодня Велизарий боролся. Счеты, счеты, счеты. Ворчливо затвердил он. «А, -а, а ты не умеешь иного. Почему не пишет? Я забыл. Этот Каппадокиец. Нет, Кесариец. Велизарий вздрогнул, и слуги подхватили, клонящееся со скамьи тело. Да. — воскликнул Велизарий. — Почему не пишет кесариец о моих подвигах? — Почему? — Он пишет, светлейший. — Пишет, — утешил Каллигон. — Он скоро тебе прочтет новую книгу. — Пусть Прокопий пишет побольше, — приказал Велизарий. Он пытался расправить плечи и выпетить грудь. Что-то боролось в угасшей душе. Велизарий прислушался к чему-то, сказал. — Пусть он не забудет описать подвиги божественного. И опять обмяк. Семь лет тому назад гунны и задунайские славяне вторглись во Фракию, перелились через длинные стены, никем не защищаемые, и вплотную подступили к Византии. Как всегда, Юстиниан держал в палате достаточно войска, чтобы защитить себя от охлоса, но не столицу от варваров. Через Босфор спешил вывести казну и драгоценности храмов, пытаясь уберечь сокровища от неминуемого грабежа. По приказу Базилевса, Велизарий призвал население спасти Византию. Забывчивый охлос вышел на стены города, и варвары, не рискнув напасть, удовлетворились выкупом. Византийцы объявили Велизария спасителем Отечества и осыпали его знаками преданности. В душе Юстиниана с новой силой пробудились угасшие было подозрения. Долгие, мучительные четыре года Велизарий наблюдал, как над его головой собирались тучи. Внезапно его заточили. Его имущество было схвачено, слуги и остатки ипоспистов разбежались. Калигон залез в щель, как мышь. У него были готовы убежища. Антонина еще раз отвела беду, и Базилевс приказал освободить полководца. Сановники успели много разграбить, но часть своего состояния Велизари получил обратно. После этого что-то сломалось в душе полководца. За несколько дней воздух подземных номеров успел отравить его сердце. Вскоре кто-то сообщил Велизарию о новых страшных замыслах Базилевса. Был ли верен слух, или кто-то сумел под маской друга злорадно налить яд в открытую рану? Велизарий заболел сразу. Много дней он лежал без сознания и очнулся ветхим старцем, потерявшим память. Будучи на 20 лет моложе Юстиниана, которому недавно исполнилось 82 года, Велизарий годился Базилевсу в отцы. Калигон думал. Страх тем сильнее владеет людьми, чем большее число людей они сами лишили жизни. Прокопий уже умер. Умер. Погребен. Истлел. Никогда ничего не напишет. Велизарий забыл о смерти Прокопия, как о многом другом. Коллегон солгал Велизарию. При нем нельзя было говорить о чьей-либо смерти. С ним делались припадки. Прокопий скончался на руках Коллегона. Не сопротивляясь болезни... Он ушел без страха перед неизбежным. Послушно приняв причастие, Прокопий прошептал слова, приписанные затмению ума. «Мой род полон горечи».